Глава 28. Когда обнимашки закончились и мы вошли, держась за руки в дом, меня снесли с места два излишне активных шалопая. И мне снова досталась порция любви, только уже детской, которая, впрочем, принесла мне не меньше удовольствия. Эти два сорванца сделали меня совершенно другой. Из-за них все в моем мире перевернулось с ног на голову. Дети это безусловное счастье. Которое дано, к сожалению, не всем. Но я внутренне надеялась, что я смогу подарить мужу еще детей, а этим товарищам братика или сестренку. Кто знает, может даже не единожды. Рано или поздно об этом все равно придется задуматься: то какой смысл тянуть? Как дела, мальчишки, все в порядке? А мы прочитали мифы про Геракла, а еще сказки читали, а еще так, молодые люди. Остановил поток новостей отец мальчиков. «Даша только что с дороги, и ей необходим отдых. Так что вперед дочитывать очередной миф. А за ужином вы все расскажете подробно, хорошо?» С отцом спорить никто не стал. Мальчишки слегка расстроились, но потом бегом побежали наверх, обгоняя друг друга и споря, кто же на этот раз будет читать вслух. Невольно заулыбалась, глядя на них, а сердечко ёкнуло от какой-то щенячьей нежности. «Так, с дороги надо бы перекусить, его вы не находите?» Улыбнулся Влад и плотнее прижал меня к себе, не обращая внимания на мою маму и Валентину Николаевну. Женщины многозначительно переглянулись и удалились на кухню, а я с усилием воли скинула с себя негу и повернулась на мужа. «Так, какие наши действия дальше?» Алексей сказал, что ты уже что-то решаешь. «Даша, давай не сейчас». Начал увиливать мой благоверный. Надоело уже все это. Ты же понимаешь, что эти двое не дадут нам нормально жить. Надо решить с ними раз и навсегда. И ты мне все расскажешь. Я не собираюсь сидеть в стороне. Тем более Вадим Николаевич уже, скорее всего, знает, что я вернулась обратно в Москву. Ты уверена, что тебе стоит лезть в это? Это же все последствия моего прошлого. Я уверена в том, что я твоя жена. Ты же сам сказал на улице. Все проблемы и трудности мы пройдем вместе». В ответ я получила нежный поцелуй. Едва коснувшись моих губ, Влад вызвал табун мурашек, которые заставили мои колени слегка подогнуться. «Расскажи мне всё», — прошептала я мужу прямо в губы. «Иначе мы так и не дойдем до диалога. А меня это очень расстроит». «Я уверен, что смогу выбить из твоей красивой головки всю эту ерунду». Усилием воли я отодвинулась от Влада, чему ни он, ни я рады не были. Рассказывай, какие планы. Тяжело вздохнув, муж двинулся в кабинет, поманив меня рукой. Так сложилось, что после того, как я выкупил у Вадима долю в компании, я подсознательно начал готовиться к тому, что это еще не конец. Начал Влад. Он мужик нормальный, только сильно завис в 90-х а значит, решает проблему не совсем чисто. Большинство решений, которые он принимает так или иначе, подвязано на эмоциях или на том, что ему кто-то что-то нашептывал, а это обычно оставляет свои следы. Все эти годы я собирал всю информацию по крупицам, подкрепляя доказательствами, понятия не имея, что рано или поздно она мне потребуется. Вот и сейчас. Шантаж и вымогательство продолжаются со всех сторон и я прекрасно понимаю, чьих это рук дело. На стол с огромным стуком упала огромная папка-досье. Здесь всё, что мне удалось нарыть на него и его дочь. А она что, тоже замешана в его махинациях? О нет, в ее случае это собственные косяки, которые она очень неосторожно натворила, когда уехала в Европу. Мужчина, с которым она начала отношения не так давно, оказался представителем громкой фамилии а она своровала у него некоторые документы и драгоценности, видимо, полагая, что имеет на это право, а он, увы, не простил. К тому же она умудрилась забеременеть от другого, находясь в отношениях с этим человеком, а это сама понимаешь, удар по репутации и самолюбию. Здесь есть все, чтобы сдать ее этому человеку на суд. «Погоди, так она замуж за тебя хочет, чтобы повесить на тебя нагуленного ребенка? У меня даже голова разболелась от того, насколько это все ужасно звучит. Думаю, что да, но утверждать не берусь. С её станется и аборт сделать, а мной прикрыться как щитом. Когда это... Он постучал по папке пальцем. Важная персона приедет разбираться с нерадивой любовницей, а он приедет. А ее отец? У того вообще полный комплект. Разглашение государственной тайны, работа на черном рынке, торговля контрабандой подкуп государственных чиновников, а также вымогательство и организации аморальных кинки вечеринок, где были замечены довольно влиятельные представители власти. В совокупности от этой информации могут пострадать многие, и, скорее всего, большую часть этого не смогут припаять Вадиму, но проверку организуют. А в его случае это заставит гражданина свалить в темную нору на долгие годы, и в следующий раз он оттуда вылезет, только если сильно постарается. И как ты планируешь все это провернуть? Надо поймать ублюдка на горячем. На одних словах ничего не решится. Всё это я отдам знакомому журналисту. Подарю, так сказать, ему материал всей его жизни. А что значит поймать на горячем? Чтобы открыли дело, нужны прям невероятно веские доказательства. Хотя бы угрозы или вымогательства. А многие бизнесмены не рискнут, поэтому... Я могу. Что, прости? Я могу приехать к нему. Мне угрожать он точно будет. Я ведь ослушалась, а он заплатил деньги». «Это исключено», — рявкнул муж, огибая стол и нависая надо мной, будто скала. «Ты не поедешь к этому уроду. Я так рисковать с тобой не стану». «Это мы еще посмотрим». «Конечно, это мысли, но кто знает, как повернётся жизнь, верно?»